Полсчерч, Вирджиния, США. Понедельник, 16 часов 54 минуты по североамериканскому восточному времени. Сайкс выбрался из своего Линкольна и с удовольствием сильно захлопнул дверь. Яркое вечернее солнце заставило его зажмуриться. Он направил на машину брелок и убедился, что ее огни дважды мигнули. Вряд ли это было нужно. В этой части страны, где размещались ЦРУ множество правительственных учреждений, Преступности практически не было, хотя за рекой она свирепствовала, но Сайкс был осторожным человеком. Он думал, что лучше было бы проявить больше осторожности тогда, когда Фергюсон сказал ему те бессмертные слова. «Хотели бы вы стать богатым?» «Да», — ответил он, о чем теперь очень сожалел. В его доверительном фонде оставалось совсем немного денег, а ему очень не хотелось снижать свой уровень жизни, но это было тогда, А теперь для Сайкса будет большим счастьем не угодить в тюрьму. Все казалось таким простым. Отставной российский морской офицер продавал сведения о местонахождении неких очень ценных для США ракет. Нужно было всего лишь нанять киллера, чтобы убить этого офицера и похитить информацию. А потом убить самого киллера, чтобы никто в ЦРУ не узнал, кто нанял его. Достать эти ракеты и продать их на черном рынке. Гладко было на бумаге, но все, что могло пойти не так, именно не так и пошло. Охотиться за киллером по всей Европе, да так, чтобы не быть пойманным на этом собственной организацией, вовсе не входило в планы Сайкса. И вовсе не за это он продал свою совесть. Сам Фергюсон, этот старый бесстрашный негодяй, практически ничего не сделал. Для него это была всего лишь одна из ряда грязных операций, которые он провернул за свою жизнь. Возможно, Фергюсон проделывал такие незаконные операции много раз. Но Сайкс был в этом деле совершенным новичком. Ветра не было, но было холодно. Сайкс чувствовал, что все его внутренности дрожат, а желудок вот-вот взорвется. Последние несколько недель он не решался выходить из дома без целой пачки антоцидов. В конце подъездной дороги стоял красивый дом в колониальном стиле, площадью почти 300 квадратных метров. Он стоял среди полутора гектаров леса и был в безукоризненном состоянии. Сайкс тяжело дышал, подходя к нему. Если вчера дела были плохи, что сегодня они просто в отчаянном состоянии. Фергюсон открыл дверь. Одет он был небрежно в рубашку Пола и лаксы и был явно недоволен, что его оторвали от сэндвича. Сайкс не мог припомнить, когда он последний раз ел что-либо такое, что не возмутило бы его кишечник. Заканчивая жевать, Фергюсон отер углы рта платком с монограммой. «Я решил, что вы захотите узнать об этом немедленно», — сказал Сайкс. «Звучит явно угрожающе, мистер Сайкс». Сайкс переступил с ноги на ногу. Он сообщил факты. Тессеракт вернулся в Париж, где встретился с этой девицей Саммер. Была стрельба. Оба они скрылись. Прошла томительно длинная пауза, прежде чем Фергюсон заговорил. «Вам лучше войти». секс прошел за Фергюсоном в прихожую. Он впервые был в доме офицера ветерана ЦРУ. По некоторым причинам Сайкс ожидал, что в доме будет холодно, но оказалось даже слишком жарко секс расстегнул пиджак своего серого костюма и позволил ему распахнуться. Убранство дома было скромным. Чисто мужское жилье. Фергюсон развелся больше десяти лет назад, и, насколько знал секс дело было не в грязных любовных историях. У двери Сайкс заметил клюшки для гольфа. «Что, черт возьми, происходит?» – спросил Фергюсон, когда закрыл дверь. «Именно то, что я сказал. Тессеракт был замечен в Париже. Как именно, я пока не знаю». Сайкс прочистил горло и продолжил. «Он отправился на квартиру Саммер. После того, как вы приказали мне перенацелить Рида на Хойта, за ней, очевидно, никто не следил». Сайкс был рад, что смог переложить вину на Фергюсона еще в начале разговора. Фергюсон помолчал. «Что дальше?» Французская полиция попыталась схватить его. «Нет нужды говорить, что у нее ничего не вышло». Какое-то время Фергюсон взвешивал ответ. «Только сегодня я дал директору национальной разведки урок... «По преподнесению материалов, это несколько испортило мне настроение», сказал он, проведя рукой по волосам. Они были такими густыми, что казались Сайксу паряком Судя по количеству волос, оставляемых Сайксом каждое утро в душе, к тому времени, когда он достигнет нынешнего возраста Фергюсона, он будет выглядеть ощипанным цыпленком. Этого усложнения мы могли бы избежать. «Мы пока еще в безопасности», сказал Сайкс, «больше для того, чтобы успокоить себя, а не Фергюсона». Старик фыркнул. «Спасибо за это небольшое заверение. Я так понимаю, что мы имеем новые трупы». Сайкс кивнул. «Он убил троих-двое в больнице. Выживут ли они, я не знаю». «Что делают сейчас лягушатники?» «Насколько мне известно, они ничего не знают. Ни того, зачем ты сракт прибыл в Париж. Ни того, что это была за девушка. Квартира не ее. Ее арендовал под вымышленным именем какой-то Марселец. Поэтому связать девушку с нашей конторой они не смогут. Ее крыша надежна, она должна выдержать». «Будем надеяться», — сказал Фергюсон. Они простояли молча, казалось, целую вечность. Сайкс почти видел, как ворочаются шестерни в мозгу Фергюсона. Когда Сайкс уже не мог больше выносить молчание, он сказал. «Не понимаю, как-то Саракт нашел ее?» «Вы не слышали? Полиция нашла ее тело?» «Нет». «Тогда думайте дальше». Сайкс не мог стоять спокойно. Его кулаки сжимались так, что даже костяшки пальцев побелели. «Не понимаю». «Он не находил ее?» Сайкс изумился именно настолько, что насколько это отразилось на его лице. «Как так?» «Неважно, он первым связался с ней или она с ним», объяснил Фергюсон. «Важно, что она поняла, что стала мишенью, и именно поэтому согласилась встретиться с ним». «Но почему?» «И как она могла узнать об этом раньше, чем Рид добрался до нее?» «Потому что она умна. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но... Ведь именно поэтому мы ее и выбрали». «Да, но...» «Может, она умнее, чем мы думали?» «Может, Кеннерт прокололся и раскрыл себя?» и поэтому она сложила два и два? Или они оба что-то заподозрили и сознательно нарушили правила? Кто знает?» «Пожалуй, в этом есть смысл». «Итак, она помчалась в парижскую квартиру своей кузины, не подозревая, что мы знаем о ней», — продолжал Фергюсон. «Она напугана, она не знает, что делать. У нее нет никого, кто мог бы ей помочь. И она обратилась за помощью к Тессеракту. Возможно, предложила сообщить ему все, что знает, если он даст ей флешку. То ли он в отчаянии согласился, то ли он поехал убить ее» но переменил решение, и они решили работать вместе. Она больше знает, у него больше возможностей, поэтому они могут помочь друг другу. Я бы сказал, что это очень умное решение. Секс нахмурился. В последнее время он хмурился очень много. И что же нам делать? Сидеть тихо и ждать, сказал Фергюсон с неприятным спокойствием. Либо ты срак, кто бьет ее из предосторожности или из мести, когда она больше не будет ему нужна. Это решит, по крайней мере, одну маленькую проблему. После этого Тессерак с флешкой исчезнет, и мы больше никогда о нем не услышим. Мы не получим ракеты и не разбогатеем, но останемся на свободе. В свете всего произошедшего я и это буду считать победой. Либо... Фергюсон вышел из холла и пошел в просторную кухню. Сайкс последовал за ним. Выпейте, спросил Фергюсон. Пиво, ответил Сайкс после секундного размышления. Толстые брови Фергюсона сдвинулись. «Я думал больше о соке или воде». «Тогда не буду». «Как хотите», — сказал Фергюсон. Он открыл холодильник, достал пакет грейпфрутового сока и налил себе высокий стакан. После этого он продолжил. «Либо они обратятся к нам и попытаются договориться. Это я считаю более вероятным. Они предложат нам информацию в обмен на то, что мы оставим их в покое». Секс тяжело вздохнул. «Хорошо, а если так, мы согласимся?» Фергюсон выглядел изумленным. «Разумеется, нет, идиот. Где ваша голова?» «Нет, мы не оставим их в покое. Если мы все сделаем правильно, мы сможем устроить так, что они встретятся, и мы сможем схватить их обоих и в один прием заполучить флешку. Мы наложим руки на эти ракеты и выйдем из дела чистыми». «Вы всерьез думаете, что мы сумеем вытянуть это дело после всего, что произошло?» Фергюсон посмотрел на Сайкса. В его взгляде было что-то близкое к брезгливости. И «Я вылезала из более глубоких дыр, чем это, мистер Сайкс». «И все еще умудряюсь благоухать розами!» «А что насчет Альвареса?» Фергюсон вздохнул так, словно весь разговор начал тяготить его. «Альварес только буйскаут, я никогда не был о нем высокого мнения. Он всего лишь идет по пути наименьшего сопротивления. Смотрите, все случившееся в некотором отношении хорошо для нас. Я предоставлю этим кретинам из нашего департамента еще несколько диких гусей для преследования. И они будут уводить их все дальше от нас». Будь у Проктора, Чеймбеса или Альвареса мозги, они должны были в первую очередь выяснять, как кто-то мог что-то узнать про Озлса. А они идут другим путем, и этот путь их никуда не приведет. Так что будьте спокойны, и все это довольно скоро кончится. А тогда, при небольшом везении, нас будут ждать на номерных счетах десятки миллионов долларов. Я полагаю, вы по-прежнему хотите быть богатым? я это точно хочу. секс кивнул в знак согласия. Я считал почти несчастьем, что нам придется убить Тессракта. — сказал он. — Ведь он показал, насколько он хорош. Мы могли бы использовать его в своей команде, верно? Он очень ценен. Может, нам удастся привлечь его на свою сторону? — Я забуду, что вы это сказали. секс проглотил сухой комок в горле. — Извините. Фергюсон воззрился на него. — Я что, ничему так и не научил вас, мистер Сайкс? Никогда не извиняйтесь. Вообще. В худшем случае извинение — это признание виновности. А в лучшем выставляет вас полным идиотом.